Глава 11. Дом для гостей и сбежавшая невеста наследника клана Джинхэй. Была надежда, что их оставят в одном из домов на подступах к скале, но она не оправдалась. Всех троих перетащили в строение на склоне. Выбраться оттуда можно было только по подвесному мосту. Их было несколько. Но все достаточно длинные, чтобы погоня успела просто обрубить канаты, а беглецы свалиться в пропасть. На скале их растащили в разные стороны, не дав перекинуться ни словом. Фахангу до сих пор было больно вспоминать глаза Линху, когда заклинатель понял, что их не поместят в одну камеру. В его взгляде был страх, обреченность. И что-то похожее на отчаянное я так и знал. Но Фаханга не посадили в камеру. Когда он жил в деревне с родителями, у них был небольшой домик, в котором все спали на полу. В теплую погоду можно было остаться ночевать на улице или в хлеву, чтобы было просторнее. На Ланфене только учителя жили отдельно, у учеников были небольшие комнаты, в которых помещалось по два-четыре заклинателя. Фаханг жил в комнате, где кроме него было всего трое соседей. И считал это настоящим счастьем — наличие собственной кровати, возможность откладывать еду на потом. В доме на скале его привели в комнату и сказали, что теперь она его. Целая комната, обставленная так же, как комнаты учителей. Не только своя кровать, а просторная комната, даже окна не были забраны решетками. Единственным ограничением было вервие бессмертных на шее Фаханга. Веревка красного цвета была сплетена как ритуальный атрибут, но конца у нее не было. Она была словно единое целое, и снять ее казалось нереальным. Вервия запечатывала его силу. В остальном же фаханг был ничем не ограничен, его даже не охраняли. В комнату его проводила низкорослая, полноватая молодая служанка — которая не выглядела как сильный боец и, скорее всего, сражаться не умела и не могла. «Что-нибудь еще?» — вежливо спросила она, когда показала пленнику комнату. «Я хотел бы видеть тех, с кем меня сюда доставили. Пожалуйста». Фаханг говорил с ней вежливо, потому что меньше всего она была похожа на злодея, несмотря на некоторую отчужденность и холодность. «Это запрещено», — отрезала служанка. На вид ей было около двадцати лет. «Я волнуюсь за них», — еще раз попытался Фаханг. Девушка покачала головой. «Вы же видите, никто не собирается причинять вам или им боль. Их тоже разместили в личных комнатах». «Мой друг ранен. Ему помогут, не волнуйтесь». Мне было бы спокойнее убедиться самому. Вам не позволят видеться, пока вы не согласитесь работать на господина. Как я в таком случае узнаю, что они живы, что с ними все в порядке?» Девушка посмотрела на него снизу вверх, как на глупого ребенка. «Зачем господину обихаживать только вас и убивать остальных?» Фаханг хотел бы сказать, потому что я, оказывается, какой-то бог, а не нет, но вопрос заставил его задуматься. Их специально свели вместе, это было понятно с самого начала, да и само собой их было бы проще говорить, если до этого никому из них не сделать ничего плохого. Пока ранен был только Линху, и то он сделал это сам. И фаханг позволил себе немного успокоиться. По крайней мере, с остальными какое-то время все будет в порядке. Усяутун была раньше своя комната, и даже более просторная и богатая, чем та, в которую ее привели. К ней приставили пожилую служанку, которая также не была похожа на заклинателя. Посреди комнаты, как раз к их приходу, поставили бочку с горячей водой. Господин предположил, что девушке захотелось бы смыть дорожную грязь и переодеться во что-то более... — Пожалуйста, прекратите! Бочка была тяжелая и стояла прочно. Сяутун ухватилась за ее край, пытаясь перевернуть и разлить воду. На служанку она не обращала никакого внимания, пока та не схватила ее за локоть. Тогда Сяутун зачерпнула воды и плеснула женщине в лицо, потом на пол, на кровать и занавески. Очень скоро в комнате стало довольно сыро. Обе женщины успели промокнуть, а воды в бочке стало меньше на треть. — Тут же невозможно находиться, — возмутилась Сяутун так, словно это не она устроила. Тут сыро и грязно, но я могу перейти в комнату, где живут остальные пленные. Ничего страшного, моя честь. Вы не сможете увидеться, пока не согласитесь подчиниться, — сообщила ей служанка. Говорила она с явным раздражением, вытирая лицо рукавом платья. — И другой комнаты вам не дадут, потому что вы и там устроите кавардак. Потому что совсем не умеете ценить чужой труд. А если мы так и не подчинимся, мокрая, как попавшая под ливень кошка, Сяутун попыталась сказать это гордый с вызовом. Что ж, скорее всего вас убьют, так и не позволив увидеться. Нет смысла говорить, в каких условиях раньше жил Линху ведь его отправили вовсе не в комнату и не отдыхать. Плотные отрезы ткани с запахом лекарственных мазей обвили его тело полностью, оставив свободной только голову. Кроме ткани этот кокон был скреплен цепями. Они удерживали линху горизонтально. То, на чем он лежал, было мягче пола и напоминало неплохой лежак, а при малейшем движении что-то шуршало. Я ни в коем случае не пытаюсь дать тебе понять, что ты опасен, если только для себя. Бэйджен сидел на краю лежанки, как бы невзначай опираясь рукой совсем рядом с головой юноши. Линху тошнило от присутствия этого человека, и он пытался убедить себя, что это не страх снова оказаться беспомощным. Это запах мазей и духота от крепких повязок. — Это ужасно, что ты готов был умереть в таком молодом возрасте, лишь бы не служить мне. Смерть намного хуже. У нас же нет ничего ужасного, как видишь. Здесь ты сможешь быть со своими новыми друзьями, с которыми, представляешь, ты бы не познакомился, если бы не я. — Звучит не так уж плохо, — глухо произнес Линху из-за сдавивших его тряпок. Бэй Джен повернулся к нему удивленно, с каким-то искренним даже осуждением. Линху улыбнулся. Я все потерял до этого. Меня нечем было шантажировать. Как думаешь, что они скажут, если я передам им, что ты сожалеешь о вашей встрече? Приведи их сюда или отведи меня к ним, и я сам им скажу, не растерялся Линху. Бей Джен снова пристально посмотрел в его лицо, словно пытался понять, тот провоцировал или правда думал так, как говорил. Усмехнулся одними только губами и произнес. «Неплохая попытка. Видишь, я действую совсем не так, как Клан Фэнк. Ты можешь не верить мне, но как только вы сдадитесь, вы поймете, что с каждым из вас обращались бережно» как с величайшим сокровищем. Подумай сам, если бы я не вмешался, ты по-прежнему был бы один». «Ты разрушил мой дом», — напомнил Линху. «А твой отец ждал бы», — повысил голос Бэй Джен, игнорируя возражение, — «когда ты допустишь малейшую ошибку? Просто попытаешься уйти от барьера больше, чем на три дня». И потом его бы никто не удержал, а ты был бы мертв. Эти двое, они были в пути, у них еще был шанс сбежать. Глава клана Тьен всегда должен был знать, где ты. Чтобы иметь возможность, в любой момент... Он отпустил меня, — возразил Линху, и тут же прикусил губу. Меньше всего ему хотелось спорить, да и вообще говорить с этим человеком. Ткань была прохладной, ощущение, что кожа все еще горит, пропало. Но неподвижность тела пугала, собственная немощь давила на него. Лин Ху не мог никуда деться от этого разговора и давления. Он не ощущал благодарности за лечение, но у него не было выбора отказаться от него. Если бы не цепи, он сорвал бы ткань с лекарством. — Он придержал тебя, — Джен сказал это с жалостью в голосе, от которой Линху затошнило. — Поверь мне, вашу следующую встречу он будет пытаться убить тебя, и тебе наверняка понадобится поддержка. — Я не собираюсь идти против отца. Бэй Джен снова вгляделся в его лицо. Линху не нравилось, как близко сидел этот человек, как ловил малейший оттенок эмоций на лице пленника. Хорошо, согласился он, будешь загадочным. В маске и плаще. Ах, придется сменить оружие. А жаль, твое довольно крутое. Как ты оживляешь его? Сердце Линху забилось так сильно, что казалось, вот-вот разорвет грудь. Шевей был в руках Бэйджена, кнут с тремя хлыстами разных размеров. Хитрый змей в чужих руках притворялся мертвым. — Он сожрет тебя, — наполовину повещал наполовину пригрозил Линху. Бэйджен пожал плечами. — Ты видел моих монстров. Каждый из них мог бы сожрать меня, но они идут и выполняют мои приказы. То же касается и вас троих. Я уверен, что со временем вы станете сильнее. Но сейчас вы все в опасности. Я смогу защитить вас, спрятать вас». Весь этот спектакль надоел линху еще с того момента, как на торговой улице к нему прицепился излишне осведомленный предсказатель. Затылок покалывало от гнева, и он ответил. Как только барьер сломали, моя семья узнала, что мне нужна помощь. Чтобы вытащить меня, они приведут сюда клан. Союзников, которые появились у клана Тьен после женитьбы брата, попросят о помощи небожителей, если понадобится. Я просто не хочу еще одной войны, тем более из-за меня. Так что вам... Ага а за девушку я могу получить весь клан Хей у стен крепости. Там заклинатели более суровые, чем Тьен. А за ученика мне может влететь от его школы. О, ужас! Уж точно от небожителей! тьен могут их попросить о помощи, но кто знает, вяжутся ли они. А за Фахангом уже идет бог войны. «Как ты думаешь, я проложил им ровную дорожку прямо сюда? Зная, откуда они начнут поиски, я наследил так, чтобы привести их к вам? Я так хорошо проработал план, что сейчас вы все трое тут и со временем будете мне служить, но забыл в этом плане замести следы? За вами никто не придет, и скажи спасибо, что я обращаюсь с вами мягко». Я все еще могу перенять тактику фэнгов». «Зачем бог войны ищет Фаханга?» В этот раз иголки, коловшие затылок линху, прошили его насквозь, словно их вонзили в голову. Бэй Джен, явно довольный, что смог вывести пленника из равновесия, снова наклонился ниже и доверительно сообщил. «Чтобы убить его». На Фаханга тоже наденем маской и плащ, и он будет в безопасности. Дождь немного размыл след, но его еще было четко видно до тех пор, пока он не привел в поле. Здесь, на голой поверхности, где не росло даже травы, он внезапно распался на множество других следов. Их было не меньше сотни. Одни накладывались друг на друга, другие вели в разные стороны. Несколько следов даже поворачивали обратно. Младший брат боялся взглянуть в лицо Джинхэй Вэйшенгу. По всей его фигуре было видно, что он на грани. «Ничего не поделаешь. Давай найдем тебе другую жену», — просто предложил средний и тут же, не глядя, отскочил. Но Вэйшенг не ударил. Он осматривал следы колес от повозки, чтобы понять, вдруг они чем-то отличаются. Он, возможно, и не слышал ничего, был слишком сосредоточен. После недавнего ливня еще накрапывало, да и вообще погода была не из Тем более в поле, где даже укрыться было негде. Морось висела серой взвесью над полем, и за нее ничего толком нельзя было разглядеть. Джинхей Вайшенг двинулся дальше, бросив спокойно. «Возвращайтесь домой», — давно сказал же. «Отец высечет нас без тебя», — проворчал Джинхей Нязу. С обреченным видом он создал над головой купол, который защищал его от дождя, Но поле превратилось в грязевую кашу, было прохладно и промозгло, так что остальные двое братьев даже это заклинание не использовали, все равно бесполезно. Они медленно брели вперед. Джинхей Вейшенг уставился на следы от колес в грязи, а братья на одинаковом расстоянии следовали за ним. Среди серого яркой вспышки блеснуло что-то бело-голубое. Младшие потянули за оружием, в то время как Джей Хэй прибавил шагу. Ян Шанюан запачкал только обувь. На белых одеждах по-прежнему не было ни пятнышка. Он с улыбкой поздоровался, поклонившись, и безмятежно произнес «Похоже, я на верном пути раз продолжаю встречать целеустремленных заклинателей. Вы из клана Тьен?» «Или ищите здесь молодую госпожу?» «Молодую госпожу? Что с ней?» — тут же спросил Джин Хэй Вишенг. Ян Шэньоан смотрелся в него внимательнее, снова перевел взгляд на землю и негромко сказал, «Мне кажется, она не очень хочет, чтобы вы ее нашли». «Это не важно. Нам нужно поговорить». «Мы уже встречались». Тогда на горе Ланфэн я был одним из судей. Вы, Сяотун, победили в соревнованиях, и вы великодушно отдали оружие ей. Вот видите, я не желал ей зла. Вы поможете в поисках? — Не могу, — спокойно признался Ян Шэньоан, покачав головой. Мне показалось, что девушка не хочет возвращаться, поэтому... «Советую оставить ее в покое. Не волнуйтесь, с ней двое благородных заклинателей, которые не причинят ей зла и не дадут ее в обиду». Джинхей Вейшенг некоторое время смотрел на учителя, но тот, по всей видимости, так и не понял, что случилось, и Джинхей решил напомнить. Ее похитили. Похоже, вместе с благородными заклинателями. — Да, неприятно. Я как раз работаю над тем, чтобы устранить это недоразумение. — Тогда вам понадобится помощь. Это явно кто-то достаточно сильный, чтобы разрушить барьер и бесследно похитить троих заклинателей. — Ради чего? — Чтобы передать девушку от одних похитителей другим? Младший брат вздрогнул. Попытался заговорить, чтобы предотвратить начинающуюся бурю. «Брат Вейшенг, я ее супруг. Она была со мной десять лет. За эти годы я ни разу не обидел ее, ни разу не ударил вне тренировочного поля. Я пошел против отца, чтобы позволить ей столько свободы, сколько она хотела. Я не хотел бы, чтобы ко мне относились так, словно злодей в этой истории я». «Но ведь отчего ты же она сбежала», — просто ответил Ян Шиньюан. «И я уважаю ее решение». В комнате было слишком сыро. Никто так и не вытер воду, не предоставил другую комнату. Сяо Тун убралась по мере своих возможностей, собрала грязную воду обратно в Бадью. Ее план не сработал, и в этой комнате ей явно предстояло провести какое-то время. Теперь здесь пахло сыростью и было жарко от подсыхающего пола. Но сидеть на месте Сяутун все равно не могла. Нужно было найти остальных, убедиться, что они в порядке, и поговорить с ними. Она успела заметить, что их троих разместили в одном доме, который хоть и был большим, но не бесконечным. Его реально было изучить до заката, чем Сяутун и занялась. На ее шее тоже был ошейник, выходы и мосты охранялись, так что сбежать она не смогла бы. К тому же как? В одиночку? Это имело бы смысл, если бы ей было куда бежать и кого просить о помощи. Значит, либо они покидают это место втроем, либо никак. Уйти одной ей не позволяла совесть. Она не смогла бы потом спать, зная, что бросила людей, которые ничего плохого ей не сделали, а даже наоборот. В этом Бэй Джен явно знал толк. Он их познакомил... Дал им время привязаться друг к другу. Дом оказался не таким уж большим. Сяо Тун нашла кухню, несколько кладовок, отхожие комнаты, комнаты для слуг, общую залу. В целом было похоже на жилище какого-нибудь не слишком богатого купца. Среднего размера и без излишеств. Бэй -джен и его слуги — Как узнала Сяотун, жили в каменном доме на самой вершине этой скалы. Этот дом был вроде как гостевым, хотя гостей тут не было с самого момента его постройки. Сяутун обошла дом снаружи. Их не было. Ни Фаханга, ни Линху, хотя она проверила каждую комнату и стучалась в те, куда не могла зайти. Парни не смогли бы ей ответить, только если были без сознания. Даже если они связаны, могли бы хоть промычать. А ее убеждали, что их содержат в тех же условиях, что ее. Если они также решили исследовать дом, то он был не так уж и велик, и они должны были рано или поздно встретиться. На самом деле дверь комнаты, в которой находился Лин-Ху, внешне была неотличима от стены. Лин-Ху слышал шаги, но не знал, что ищут его. Сяотун была права. Паханг, который тоже был свободен, ходил по дому в поисках других пленников. Пару раз они прошли друг мимо друга, но каждый раз, когда они сближались, начинало действовать заклинание слепоты. Подростки проходили на расстоянии вытянутой руки друг от друга, но никого не замечали. Заклинание было слабым и развеялось бы при физическом столкновении, но по несчастному совпадению этого не случилось. И оба раза, когда они пересекались, ширины коридора хватало, чтобы разойтись и не задеть друг друга. Фаханг находился в таком же расстройстве, не находя своих друзей. И думал о том же. Сбежать без него они не могли, их привели в один и тот же дом, но вот куда спрятали? Сяо Тун устала. Она уже дважды обошла дом, когда из-за очередного поворота ей навстречу вышел свежий и бодрый Бэй -джен в плотном домашнем черном ханьфу. За ним следовали две оказавшиеся одинакоми служанки, которые несли низкие столики с едой. — О, я как раз шел к вам, — невозмутимо сказал Бэй Джен и отправился дальше по коридору, ожидая, что девушка последует за ним. Охраны с ним не было, и никто не собирался тащить Сяутун силой. Она, на всякий случай, глянула за угол, ожидая увидеть комнату, из которой вышел похититель. Надеясь, что как раз там найдет Фаханга или Линху. Но дальше по коридору была лишь кухня. Огорчившись, Сяо тун повернулась. Бэй Джен и служанки терпеливо ждали ее. Вовсе не обязательно согласие всех. Если вы изъявите желание подчиниться, то можете уже сегодня увидеться со своими друзьями. — Они здесь? — спросила Сяутун. — Я проверила весь дом, по крайней мере, дважды. — Я ожидал вам свободу передвижения. Конечно, вы попытались их найти, но вы не сможете. — Как я могу быть уверенной, что с ними все в порядке? — Вы что, решили, будто со мной можно договориться, а их надо пытать? Бэйджен посмотрел на нее так, словно был оскорблен таким предположением. — Вы можете передать им записку через служанку и получить на нее ответ. Я лично разрешаю. — Я не знаю их почерков. Прискорбно вздохнул Бэйджен и направился дальше по коридору. Сяо Тун идти было больше некуда, поэтому пришлось последовать за ним. Пока ее не было, бочку из комнаты убрали, но пол был влажным и запах сырости остался, хотя окна открыли нараспашку. Столики поставили рядом с кроватью, там было посуше, разложили подушки, после чего служанки остались ждать распоряжений. Они вполне могли сойти за переодетых в слуг заклинателей, но драться Сяотун не собиралась. Есть не хотелось, несмотря на аппетитный вид блюд. Аппетитные, тем более, что в последнее время ей приходилось есть то, что готовили люди, которые только учились это делать. Но Сяотун лучше бы снова съела недоваренный рис или подгоревшую булку, чем это. Несмотря на это, она села и взяла палочки, а в голове промелькнула. Ну вот, я делаю то, чего они и хотели. Подчиняюсь. Бэй Джен ел аккуратно и церемониально, словно они находились на празднике в императорском дворце. — Вы же знаете, кто и зачем вас ищет. Так же чинно и по-деловому начал Бэй Джен. Сяутун хмыкнула вместо ответа. И что он почти нашел вас? Они были у дома, в котором вы жили уже утром после того, как я пригласил вас сюда. Это было опасно. Вы могли встретиться. Барьер так громко рухнул, что там, наверное, все окрестные деревни собрались спокойно и безразлично, отозвалась Сяутун. Если бы щит стоял, он прошел бы мимо. — Я мог бы помочь вам защитить вас от клана Джинхэй. Ваш обман тогда раскрылся. — Я знаю. Погоня началась слишком рано. Тун тут же показалось, что она сболтнула лишнего. — Неважно, откуда этот человек знал такие подробности. Подробности скандала были известны многим. В день свадьбы девушка, выбранная наследнику в жены, подсунула господину вместо себя служанку в свадебном ханьфу, а сама сбежала. «Мы могли бы заключить фиктивный брак с любым из моих заклинателей. Мой клан защищал бы вас как его часть, а выбранный заклинатель не смел бы вас тронуть» но у Джанхэй Вейшенга не было бы шанса посягать на вашу свободу». Сео усмехнулась, рассматривая свое отражение в чае. «Он бы убил этого жениха. Так же он может поступить и с реальным человеком, которого вы выберете. Вы правда думаете, что от клана Джинхей можно бежать бесконечно?» Сяотун ждала подобного разговора и, в общем-то, примерно понимала, что именно ей могли сказать. Ответ на последний вопрос она знала и без Байджена, но промолчала. Я мог бы обеспечить вам защиту. Здесь есть заклинатели сильнее Джинхэй Вэйшенга. Девушка едва успела проглотить чай и, чтобы скрыть смех, наклонила голову и прикрыла рот рукой. Быстро взяла себя в руки и, подняв голову, встретила прямой взгляд. — Неужели вы думаете, что, отказываясь, защищаете меня и моих людей? — Как это благородно с вашей стороны! — продолжал Бэй Джен, словно произносил заранее написанный текст. Мне не нужна защита. Я не боюсь ни Джинхей Вейшенга, ни главу клана Джинхей, покачала головой Сяотун. Но вы так старались бежать, считая, что мои люди посланники их клана. Сяотун оставалась спокойной, только пожала плечами, словно не понимала, о чем речь. Простите, не думал, что у вас это такая странная игра перед свадьбой? Тогда могу выдать вас клану Джинхей, сразу в главе, чтобы это выглядело как политический жест, а не проигрыш. Сяутун уже некоторое время не касалась еды, наблюдая за лицом Бэй Джена. Им обоим было ясно, что все это лишь игра, причем не очень умелая. Девушка с тем же выражением скуки на лице принялась за еду, как бы, между прочим, бросив. «Да, можете. Кажется, в одиночку я отсюда не выберусь, но я знаю, где находится это место. А клан хей поможет мне освободить остальных пленников». В этот раз Бэй Джен спрятал смех в кулак, хотя тоже не особенно скрывался. Сяо Тун кусок в горло не лез. Она жевала рис, оттягивая тот момент, когда его нужно будет проглотить. И понимала, что по ее лицу тоже все видно. «Могу себе представить, чтобы Джин Хэй Пинг и послушался вас. Ту, кто опозорил будущего наследника. И тень от этого позора ляжет на весь клан». Мне нравится ваш образ мыслей, ваша дерзость. Из вас получится отличный заклинатель. Не сейчас, возможно, и я согласен, что нечего хоронить такие возможности там, где их не оценят. Я знаю не только прошлые госпожи Сяо, но и будущее. Вы хотите быть свободной, хотите новых встреч и путешествий. — Все это есть здесь. Я могу сделать послабление. Если вы согласитесь, то я отправлю вас поговорить с вашими друзьями и убедить их. Все-таки, проглотив рис, Сяотон глядела теперь в пол и, прикрыв рот ладонью от накотившего приступа тошноты, спросила. — Вы говорите, что знаете, чего я хочу? «А чего хотите вы сами?» Бэйджен изменился в лице, пропала его мягкость и доброжелательность, и он ответил очень коротко «Мести!» «Мести императрицы, даже не императору!» «Не волнуйтесь, это будет сделано незаметно, никто не сможет обвинить мой клан!» Фахангу в поисках не мешали. У него было больше времени, чтобы еще раз обойти дом. Он не ограничился тем, что обошел его по периметру. Он попытался отойти от дома, решив проверить, на каком расстоянии его заметят и попробуют остановить. Но стоило ему шагнуть за ворота, как он снова очутился на пороге самого дома лицом ко входу. Обернулся. Пространство в воротах колыхалось, словно марио в жару. Тоже барьер. Их не охраняли, потому что они не смогли бы покинуть поместье. Но Фаханг смог разрушить барьер Линху, смог бы и этот. Значит, сначала нужно было понять, как снять ошейник, а потом уже искать остальных» линху не мог сделать ничего кроме как лежать и восстанавливаться так как от него сейчас ничего не зависело он заснул нормальным крепким спокойным и здоровым сном не мучаясь ни кошмарами ни звуками снаружи даже к разговорам и голосам не прислушивался ему наконец удалось выспаться но проснулся он от того что по ткани которые его завернули, что-то ползало, собираясь в клубок на груди. Открыв глаза, он без удивления увидел перед собой трёхглавого змея и, негромко, чтобы никто больше не слышал, хриплым от сна голосом поздоровался. — Привет, Шевей.